Глава тридцать Ангелина. «Ах, какие они все же красавчики!» Вздыхала Диана, прихлебывая горячий травяной чай из фарфоровой чашки и закусывая песочным печеньем. «Да, высокомерные сволочи, ты права, Алина, но красавчики! Ведь глаз не отвести!» Я только хмыкнула. Любительница эльфов никак не могла забыть их. И хотя делегация длинноухих уже свалила назад, к императору Светлых, Диана тосковала. Эльфов я все же простила перед самым их отъездом. И домой они отправились без лишних частей тела. Уж не знаю, кто именно запал в сердце Дианы, но страдала она со вкусом. Даже кавалерам на балу в танце отказывала. «Всем подряд, да». А когда ее отец на следующий день поинтересовался, в чем собственно было дело, почему его кровиночка никого вокруг не замечала, Диана манерно приложила руку к левой стороне груди и с Пафосом заявила, что отныне ее сердце разбито. Мы, Сержем в тайне от Дианы делали ставки, как долго она продержится в подобном образе. Пока что выигрывала я. А Диана продолжала страдать напоказ. «Наши ничуть не хуже!» — буркнула Нара. «Те же драконы, например!» «Драконы не то!» — отмахнулась от сестры Дианы. «В них нет утонченной эльфийской красоты. Они не выглядят возвышенно. И не смотрят на тебя, как на тряпку!» — поддела ее Нара. Диана только вздохнула. Высокомерие эльфов, вошедшее в поговорку, Больно ранило ее сердце. «Мы с Валькой недавно чуть не разнесли пару городских кварталов», — поделилась я, чтобы отвлечь подругу от страданий. Помогло. Обе сестры уставились на меня с интересом. «Что? Не слышали? Ваш братец орал, как резанный. Пушок даже пришел на мою защиту. Оторвался от еды на кухне и пришел. Ну и что вы думаете? Старых страшников?» Тех, кто проворонил наш выход из дворца. Братец ваш сослал куда-то, новых набрал. И они теперь ходят за нами с Валькой, как приклеены. Не удивлюсь, если при этом еще и стучат на нас, вашему братцу. Сплошной произвол, никакой личной жизни. Диана с Нарой переглянулись между собой и захихикали. Ну да, им-то легко так жить, уже привыкли. — А вот мы с Валькой не можем, у нас свои планы, и свидетели нам не нужны. Себастин. Она смотрит на дома, ходит по улицам вместе с сестрой и смотрит на дома, как будто выбирает что-то. Я откинулся на спинку кресла, вздохнул, отхлебнул из бокала светлого игристого, привезенного эльфами из вечного леса, скривился и продолжил. «Вот скажи мне, Серж, что именно может выбирать в городе жена темного лорда? Что ей вообще там надо? И почему она всегда ходит в сопровождении сестры? Их охрана уже устала следить за ними обеими. Почему им просто не сидится дома, в своих комнатах, как нормальным аристократкам?» «Да забей ты на это игристое!» — хмыкнул Серж. Он сидел в кресле напротив И с удовольствием пил совсем не то, что я. Есть же пойло троллей. У меня завтра прием. Я с сожалением покосился на флягу, стоявшую на столе чуть поудаль Я должен привыкнуть к этому вкусу. Там пойло не пьют. А, да? Ну, привыкай. А по поводу сестер. Им скучно, вот и все. Они ищут, как развлечься. «Не забывай, они из другого мира, и там их не держали в заперти. «Да и здесь их никто не держит», — вскинулся я, вновь покосившись на флягу. Повторно вздохнул и все же выпил из бокала. «Ну, гады же! Они могут общаться с другими дамами, развлекаться так, как привыкли в высшем свете, да и вообще, Серж, нет здесь ничего смешного». — Да если бы еще как есть, ты-то сам хоть сейчас на охоту свалишь, а они? — Они женщины, пусть детей рожают. — Ну вот я про это и говорю, им скучно, они ищут себе развлечения. Я только выругался. — Попробуйте что-то запретить родственнице светлого императора, особенно когда его брат, ее дед. Сидит с Сиднем во дворце и никуда не собирается уезжать. Он уже опустошил половину моих запасов. Еще два-три его налета на погреб, и мне нужно будет закупать бутылки у губцов в городе. А это затратно, между прочим. А самое отвратительное то, что и дед, и родители все позволяют этим двум дурам. Не знаю, куда они дели младшую, но старшие делают все, что им в голову взбредет.